Глава 23. Совместное расследование. Я обернулся. Позади стояла Наталья Арзат в вечернем платье, а рядом стояла та женщина, которая представляла клан на дуэли. «Анна Петровна, Александра Петровна, рады приветствовать вас!» «Наталья Андреевна, Светлана Михайловна, кивнули девушки. Рады видеть вас!» Анна второй раз за вечер слегка улыбнулась уголками губ. «Конечно, но прошу вернуть Егора живым», — кивнула она. «Егор, не заставляй дам ждать». При этом Саша посмотрела на этих дам с интересом, а Женя с досадой. «А сейчас я очень хочу послушать, что такого Женя рассказала о тебе». С этими словами Анна взяла Милославскую под локоток, Уверена, Саша тоже ждет этого с нетерпением. Александра важно кивнула и взяла ее под второй локоть. Женя смутилась. Арзет улыбнулись и тоже взяли меня под локотки, после чего мы неспешно двинулись между других гостей. «Ну, вы очень популярны, Егор Петрович», – произнесла Светлана. «Преувеличение, Светлана Михайловна», – ответил я. «Просто Светлана» ответила старшая Арзет. Наталья промолчала. «Вот и познакомились», – кивнула Светлана Арзет. «Хотя заочно мы уже были знакомы». «У тебя, милые сестры, Егор», – ставила Наталья. «За таких можно и умереть», – улыбнулся я. «Настоящий мужчина», – ответила ее мать. «Егор, думаю, ты и сам понимаешь, зачем мы здесь». Во-первых, для того, чтобы поблагодарить тебя за спасение моей дочери. Наташа так красочно рассказывала, как ты ворвался, выбив дверь и расправившись с тем мясником, что мне казалось, что я смотрю художественный фильм. Наталья смутилась. Во-вторых, твой отец сказал мне, что ты проводишь расследование касательно похищения людей. Да, это так. Егор. С этого момента Наталья присоединяется к тебе и будет помогать в этом. Кто-то ответит за то, что напал на мою дочь. И Петр Игнатьевич согласился, не боится, что всплывет его секрет. «Почту за честь», — кивнул я. «И да, кроме ее обещания помощи, можешь обратиться ко мне», — закончила Светлана. «Благодарю вас, Светлана», — не сразу ответил я, стушивавшись Что за день сегодня такой? Подарки сыплются, как из рога изобилия. Или это просто после моей затяжной черной полосы началась белая? Или точнее серая, которая становится все светлее и светлей. Коротко поцеловав меня в щеку, старшая Арзату удалилась, оставив меня наедине с дочерью. Я просто застыл в прострации. Чем-то ее мать напоминает мне Милу Йович из обители зла. «Решительностью, что ли?» «Похоже, и в самом деле у меня началась белая полоса». Я ушел в нирвану, слегка задумавшись о том, как сейчас быть и что делать. «Егор! Егор, ты меня слышишь?» Кто-то потряс меня за плечо. Я очнулся. Наталья продолжала удерживать меня под локоть, а второй слегка потормошила. «Блин, я дурак!» «Прости, задумался», — ответил я. «Как сейчас лучше поступить? Ни разу не был с девушками на светских приемах. Круп не тот». «Прости», — снова сказал я вслух. «Немного ушел в себя после такой кучи народу. Ты же знаешь, что я затворник». «Ничего страшного», — улыбнулась Наталья. «Это даже мило. Пойдем, я ведь обещала твоим сестрам вернуть тебя. Познакомишь с ними?» Конечно, кивнул я. Мы снова двинулись между гостей, не сразу заметив девушек. Женя что-то возбужденно рассказывала, артистично жестикулируя. Саша охала рядом, а Анна, сцепив пальцы в замок, стояла молча. Здравствуйте, девочки, улыбнулся я. До чего дошла, Женя? До того, как ты сдерживал Баргистов на лестнице, защищая Женю. Да, все не так было. Смутился я. Они сами трусили и не спешили нападать. Я только время от времени пугал их. «Егор такой скромный», – прокомментировала Женя. «Да, мы знаем», – нетерпеливо отмахнулась Саша. «Что дальше-то было?» Саша невежливо игнорировать собственного брата и госпожу Арзат. «Просто Наталья», – ответила та. «Ой, что это я?» Стушевалась Саша. «Представишь нас?» «С превеликим удовольствием», – кивнул я. «Мои сестры, Саша и Анна, но, думаю, с Анной вы уже знакомы, и Евгения Милославская, с которой вы тоже можете быть знакомы. Девочки, а это, как вы уже знаете, Наталья Арзат, врач, которая спасла мне жизнь. Думаю, вы тоже о ней наслышаны». Наталья и Анна переглянулись, как пара ковбоев в вестерне, кивнули друг к другу и, шагнув, обнялись. Вот это взаимопонимание, прямо два сапога пара. А нехорошо бы иметь такую подругу. Обняв Анну, Наталья по очереди обняла Сашу и Женю, улыбнувшись при этом. «Я тоже хочу об этом послушать», — сказала она. «Кстати, Егор не рассказывал, как спасал нас с Анной. Он сорвал стальную дверь с петель, а простые двери выбил вместе с рамой» а последнюю выбил так, что бандита снесло вместе с ней. «Аня, Егор!» – повернулась к нам. «Почему вы мне ничего не рассказали? Я тоже хочу об этом послушать!» Быстро же она нашла подход. «А почему бы нам не собраться вместе?» – спросила Александра. Девушки переглянулись. «Ага, давайте посетим, например, пиццерию!» – кивнула Женя. Девушки переглянулись и кивнули. «Аня, Саша, я оставлю с вами Чона. Позвоните, если нужно будет вас встретить». «Так, я не поняла», — с напускной строгостью сказала Саша. «Ты на что, бросаешь?» «Да, Саша, именно так», — кивнул я. «Я съезжу, проведаю сона в больнице. А с вами, я полагаю, будет множество охраны, и они не дадут вам заскучать». Пока Саша размышляла, решая, как лучше поступить, Анна положила руку ей на плечо и сказала. «Конечно, Егор, можешь не переживать за нас». Я благодарно кивнул и поспешил ретироваться. Четыре девушки, которым есть о чем поговорить, это слишком суровое испытание. Да и этого дракона нужно навестить. «Чон, набрал я его. Где ты сейчас?» «В двадцати метрах, смотрю на вас. Можешь сказать, где сейчас сон?» Спросил я. «В больнице Арзет», — ответил Чон. «Решил его навестить?» «Ага», — ответил. «Останешься с девушками?» «Я думал, ты доволен интересной компанией». «Четыре девушки, которым есть о чем поболтать, ты шутишь?» «Ты прав, шучу», — без эмоций ответил Чон. «Да, меня и охраны Арзет и Милославской будет достаточно». «Чон, со мной говорила старшая Арзет», — сказал я. Она сказала, что ее дочь присоединится к расследованию. Чон некоторое время помолчал, а потом ответил. «Пока забудь об этом. Она имеет полное право искать похитителей своей дочери, но детали будут согласованы с Петром Игнатьевичем. Возможно, будет даже лучше, если ты будешь рядом с ней, чтобы лишнего не выведала. Сам доберешься?» Возьму такси. Хорошо, только будь готов взять телефон. Я облегченно выдохнул. Теперь есть повод свалить отсюда, заодно навестить сона. Я набрал номер такси и через пять минут уже ехал прочь. Надеюсь, никто не попытается меня убить. И сейчас выдастся еще пара часов спокойного времени. После того, как мы остановились, я зашел в один из магазинов купить немного фруктов, И еще некоторые мелочи. Не идти же к больному с пустыми руками. На входе в клинику меня уже ждали пара охранников. «Егор Петрович, это честь для нас приветствовать вас!» Вытянулись они по струнке. Быстро же Светлана оповестила всех. Или они ведут себя так со всеми посетителями? В конце концов, ведь сюда приходят только аристократы. «Вольно, парни!» – кивнул я. «У кого я могу узнать палату пациента?» «Внутри, с любого электронного терминала или от дежурного», отрапортовал охранник. Поблагодарив его, я зашел внутрь. «Егор Петрович, чем могу быть полезен?» Тут же подошел ко мне молодой человек в белом халате. «Хм, Леонид», – прочитал я его имя на бейджике. «Мне нужно навестить моего охранника Сона». «Конечно». – кивнул дежурный. – Я сейчас вас провожу. Палата у сона была шикарной. С роскошной кроватью, огромным плазменным телевизором, санузлом, мягким диваном, кондиционером. Дизайн был потрясающим. Интересно, какая это палата? Вип? Люкс? Бизнес-люкс? – Привет! – кивнул мне сон, не отрываясь от экрана. Я перевел взгляд на ТВ. На экране бегал какой-то тип и странным оружием рубил то ли зомби, то ли сумасшедших людей, а сон тыкал по клавишам джойстика, как сумасшедший. «Не ожидал увидеть тебя играющим», — хмыкнул я. «А почему нет?» — пожал плечами он. «Подожди, а то тут нельзя сохраняться». Я сел на роскошный диван и некоторое время наблюдал за метаниями сона. Наконец, у его персонажа обнулилась жизнь, и он свалился на земь. На экране появились надписи. «Опять продул», — вздохнул сон. «В который раз не могу пройти эту локацию». «Я думал, ты здесь помираешь, а ты в игры рубишься», — возмутился я. «Это Петр Игнатьевич тебя так достал». «Не-а», флегматично ответил кореец, жуя мандарины, которые я принес ему. Лечусь от последствий чрезвычайно редкой и опасной техники, печати, которые могут убить в течение нескольких минут. И как успехи? Сон распечатал шоколад и откусил кусок. Какой-то урод поставил на меня восемь штук. На каждую ногу, руку, по одной на легкие и одну на сердце. Стоит мне только активировать лебен, сработает или одна, или несколько. Разом или цепочкой. Арзад заблокировали мне лебен и смогли обезвредить две печати. Я не рассказываю еще и о переломах и ушибах. «Тогда беру свои слова обратно», — сказал я. «Ты все делаешь правильно. Даже не представлял, что бывают такие страшные техники». «Угу», — кивнул сон. «Как все прошло». «Твои уроки не прошли даром», — ответил я. Я победил Милославскую. Рад бы сказать, что это была чистая победа, но тогда совру. И да, ты, наверное, уже знаешь, я смог разбить изнутри купол и выбраться». «Впечатляет», — ответил сон, откусив еще кусок шоколада. «Скажу, что всегда верил в тебя». «Ты заметил того, кто напал на тебя?» — спросил я. «И да, и нет», — ответил сон. «Этот умерец снова применил редкую технику абсолютной тьмы, и мы дрались вслепую». «Да просто какой-то день секретных техник», — хмыкнул я. «Она тоже была использована во время какой-то Корейской войны». Сон прекратил жевать и внимательно на меня посмотрел. «А ты откуда знаешь?» — спросил он. «Так значит, это правда?» — спросил я. «Правда?» — ответил Сон. Запрещенная техника одного клана, которого больше нет. В той войне они использовали множество жутких и очень опасных техник. Двадцать лет прошло, клан сгинул, секреты техник ушли в небытие, а вот кошмар, который они создавали, еще помнят. Не все, но помнят и радуются, что его больше не станет. «Жуть!» — поморщился я. Ты так и не ответил, как узнал о происхождении этой техники. Посмотрел на меня сон. Не смотри так на меня. Я замахал руками. Я тут ни при чем. Белославская рассказала. Ее дед видел этот купол, и она слышала о такой технике и инфернальных собаках от него. Купол, который нельзя разбить магией изнутри или снаружи, только физической атакой в самую слабую точку, вершину. «А, старый Милославский!» – кивнул сон. «Повезло, что он рассказал своей внучке об этом барьере!» «А еще больше повезло, что я бился с ней, а не с ее братом, иначе сейчас мы бы оба уже были мертвы!» «Угу!» – кивнул сон. «Повезло! ч он рассказал, что ты спас Анну храбра. Петр Игнатьевич хоть оценил?» А разве твой брат не рассказал? спросил я. Он взял трубку и перед нашим разговором с Петром Игнатьевичем говорил с ним по-корейски. Не знаю, что именно он ему рассказал, но подозреваю, что попросил того не давить на меня и не катить на меня бочку. Мой брат? Сон нахмурился. Какой брат? О ком ты? У меня нет братьев. Э, удивился я. «А разве он не твой брат?» «А, вот ты о чем!» — кивнул Сон. «Нет, мы не братья. Мы просто оба корейцы, и у нас созвучные имена». «Блин, а я думал, что вы братья!» — разочарованно пожал плечами я. «Вы похожи». «Знаешь, хотя понимаю, что это не так, но сейчас очень хочу сказать, что для меня все европейцы на одно лицо». Хмыкнул сон. Никогда не думал, что ты знаешь бородатые анекдоты, вслух ответил я. Ага, я тоже об этом не думал, кивнул сон. В это время у меня зазвонил телефон, звонил второй кореец. Девушки доели мороженое и теперь хотят десерта твоей крови, мрачно заявил он. Мне уже страшно, честно ответил я. «Надеюсь, они не хотят еще один шопинг. «Не знаю», — также замогильно ответил Чон. «Но ты знаешь, мне все сложнее сдерживать их натиск. Приезжай». «Хорошо», — согласился я. «Удачи», — помахал Сон на прощание. «И желаю тебе от всего сердца выжить. Пожалуй, сейчас это самое важное, что тебе необходимо». «Спасибо, Сон». Помахал я и отправился к выходу. Через 40 минут я был в торговом центре, где развлекались девушки. Вид у них был умиротворенный и мечтательный. Охрана из Чона и еще восьми человек стояла на отдалении на самых разных позициях, делая вид, что они тут совершенно ни при чем. Аню и Сашу охраняет только один Чон? Петр Игнатьевич решил сэкономить на охране своих дочерей? Или что, он настолько сильный боец? Скорее, второе. Особенно, если учесть, что в этом городе он второй кореец, которого я видел. «Егор, кстати», — сказала Евгения, посмотрев на меня, — «я хотела бы взять у тебя несколько уроков. У тебя очень необычный стиль боя». «У меня?» — я удивился. «Чему у меня можно научиться?» Поняв, что сморозил глупость, я тут же переиграл. «Почту за честь, Женя. Кстати, я бы и сам с удовольствием взял у тебя пару уроков по стрельбе из пистолета. Ты сама видела, как у меня с этим обстоят дела». Евгения довольно улыбнулась. «Хм, Егор», – деликатно кашлянула Наталья. «Как насчет того, чтобы подарить нам всем свой том?» Саша посмотрела на остальных девушек взглядом коллекционера, а Анна только молча кивнула, глядя пристальным взглядом. Что-то мне не по себе, а взгляда четырех пар глаз. «Конечно, девочки!» – кивнул я. Девушки довольно улыбнулись. Расставались девушки лучшими подругами, обнимаясь и целуясь. Прямо идиллическая картина. Впрочем, было заметно, что для Анны это редкость. «Нужно сплавить ее в эту компанию, чтобы она бывала в ней почаще, ей это пойдет на пользу». В машине Саша сказала мне. «А ты молодец, Егор». «Егор всегда был молодцом», — отрезала Анна. «Замечательные девчонки, однако, Егор, держи ухо востро». «Ты сейчас похожа на суровую мать», — фыркнула Саша. «Аня, ты как дракон, который охраняет принца». «Точнее, дракониха!» Анна покраснела и сказала вслух. «Ты слишком легкомысленно. Вспомни, это Милославские начали бойню, и именно тогда и появился барьер. И именно тогда же кто-то отравил главных зачинщиков, Елену Ивановну и ее сына. Хотя они извинились, но еще неизвестно, как все было на самом деле». «Тебе же вроде понравилось, Женя!» – удивилась Саша. «Я сначала думала, что ты ее на месте съешь, а потом ничего, даже улыбаться стала, глядя на нее». «Она, похоже, честная девушка», — сухо ответила Анна. «Но это не значит, что ее не использует собственная семья или что она говорит всю правду. И согласись, у Милославских теперь появился очень хороший повод пообщаться с Егором». «Хм, а Анна права». — Вполне может быть и такое. Вот что значит следственный опыт. — Хм, пожалуй, ты права, сестрица, — задумчиво кивнула Саша. — А что скажешь про Наталью? Вы с ней прямо родственники, понимаете друг друга с полувзгляда, киваете друг другу, смотрите так, как будто общаетесь телепатически. Прямо два сапога пара, только она более живая, как ты. Тебе определенно стоит общаться с ней почаще. «Пожалуй, на ее счёт у меня пока подозрений нет», – задумчиво сказала Анна. Саша замолчала и стала заговорщицки меня разглядывать, а потом спросила. «Егор, а кто из них тебе больше понравился?» «Я кашлянул». Саша продолжала лукаво смотреть, и даже Анна прислушалась, делая вид, что ей все равно. Женя такая милая девочка. Мм прямо не знаю, как ее описать. Так и хочется потискать такую милаху. Или Наталья, такая степенная, величественная, спокойная. Да, кстати, я бы даже сказала, что Женя чем-то похожа на меня, а Наталья на Анну, лукаво улыбнулась Саша. Анна продолжала делать вид, что ей неинтересно. В этот момент зазвонил телефон. Сразу у меня и учена. Я взял трубку. Петра Игнатьевича отравили, сказал сон. Постарайся выжить.